Глава двадцать четвертая В ту ночь Эрика спала неспокойно. Ей снилось, что она тонет в ледяной темной воде хейского карьера. Светила полная луна, а она медленно опускалась на простиравшееся под ней дно, подсвеченный, будто лунный ландшафт. Она плыла параллельно дну, не чувствуя немевших рук и ног. Легкие разрывались от боли, а вокруг нее вздымался им, заслоняя видимость. Но потом муть улеглась, и она увидела Джессику, стоявшую на дне карьеры, девочку, а не ее скелет. Она была нарядно одета, явно для похода в гости на день рождения подруги. Ее длинные белокурые волосы веером струились вокруг ее головы, ткань розового платья лениво раздувалась в слабых потоках подводных течений. Ее ноги в украшенных узором сандалиях не утопали в грунте, а будто парели над ним. Подмышка она держала подарок маленький квадратный сверток с рисунком в черно белых горошек. Джессика улыбнулась выпустив струйку крошечных пузырьков через дырочку на месте отсутствующего переднего зуба. Не двигая ни руками, ни ногами все так же с подарком под мышкой, она тронулась с места и поплыла. На некотором удалении на дне карьера Эрика теперь видела ряд знакомых домов. в вереницу дубов, образующих темную размытую линию. Это была улица Эйвандей роуд в саванне из илистых отложений. Далеко впереди мигнул свет, один раз, второй, и Джессика быстрее заскользила по подводной улице. Пытаясь нагнать ее, Эрика изо всех сил дрыгала руками и ногами, но только будоражила донный песок. Наконец она все же настигла Джессику, Схватила ее за руку и начала подниматься на поверхность, но стоило ее пальцем сомкнуться вокруг крошечной ручки Джессики, как кожа на ней стала отслаиваться, оголяя кости. Потом облезла кожа с лица, оголив череп и зияющие глазницы. К тому времени, когда Эрика вынырнула из воды, Джессика превратилась в скелет. Пытаясь отдышаться, Эрика хватала ртом холодный ночной воздух, и когда ее зрение обрело четкость, Она увидела на краю карьеры две фигуры. Эрика пробудилась с криком. Просто не пропитались потом, но само ее било озноб. За окном ее спальни все еще было темно, часы у кровати показывали 4.30 утра. Она встала и залезла под душ. Долго стояла под горячей водой, чтобы прогреть кость, заледеневшие в холодной воде карьера. Наконец, когда душевая вода стала остывать, она укуталась в толстый халат и прошла на кухню. В эти дни она знакомилась со следственными материалами, что отобрал для нее Джон. И сейчас, приготовив кофе, она принялась просматривать стопку архивной документации, которую принесла домой с работы. Около восьми утра Эрика прибыла в отделение полиции Бромли и, выйдя из лифта на первом этаже, увидела весьма занятную сцену. Группа патрульных стояла вокруг старой магазинной тележки с чучелом, которую они изготовили для сжигания в ночь Гая Фокса.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 взорвать здание парламента Великобритании. Названо по имени предводителя заговорщиков Гая Фокса. Раскрытие заговора отмечается фейерверками и сожжением чучела Гая Фокса. Накануне дети выпрашивают монетки для отличного парня Гая, чтобы накупить петард. Вместо головы воздушный шарик, на котором стойким маркером нарисовано скорбное лицо с большими глазами. На макушке полицейский шлем, из-под которого торчат кудри рыжего парика. По-видимому, патрульных остановил суперинтендант Ель, который теперь распекал их, стоя перед тележкой. «Уровень террористической угрозы повышен до серьезного, а вы вместо того, чтобы бдительно нести службу, решили поразвлечься?» В Великобритании пятиступенчатая система оценки террористической угрозы введена с 1 августа 2006 года. Низкий, умеренный, значительный, серьезный и критический. «Сэр, сегодня ночь Гая Фокса, и мы собираем средства для детской больницы на грейт орман стрит объяснила невысокая женщина-констебль в бронежилете и светоотражающей куртке. а если высокое начальство нагрянет с проверкой и увидит, как вы тут стоите-веселитесь. «Так мы все только что сменились дежурство, сэр. Подумали, что если останемся в форме, соберем больше денег», — сказал другой патрульный. «А вы успеете все это объяснить?» Эрика сообразила, что Гай имеет невероятное сходство с суперинтендантом Еле. «Разве Гай Фокс был не террорист?» Спросил высокий худой полицейский, с мальчишеским лицом, сунув обе руки под бронежилет. Мы про терроризм могли бы лекцию прочитать, провести, так сказать, учебное занятие. По предупреждению соскучились, рявкнул ель. Ну кого он отсюда? И пуголос с собой заберите. Патрульные развернули тележку и поспешили из отделения. Гай Фокс пытался взорвать здание парламента, ворчал высокий полицейский. «Доброе утро, сэр», — поприветствовал Еле Эрика, стараясь сохранять каменное лицо. «Какое ж доброе!» Она собралась была ответить, но он, не давая ей открыть рот, сообщил. «Адвокаты Джейсона Тайлера нам и суду выкручивают руки. Теперь он отказывается говорить, где хранятся компьютерные файлы, пока мы не обязуемся выступить в суде с ходатайством об отсрочке исполнения наказания». «Какой гад!» — в сердцах произнесла Эрика. Вот что получается, хотелось напомнить ей Елю, когда вступаешь в сделку с наркодилерами. Но она промолчала. Тот покачал головой и, бормочая себе под нос, пошел прочь по коридору. Эрика поднялась по лестнице на верхний этаж, где расположился оперативный отдел. Ее поразило, что почти все члены следственной группы уже находились на своих рабочих местах. Была пятница, и она понимала, что прошла неделя со времени обнаружения останков Джессики. на протяжении которой ее команда трудилась на износ. Звонили телефоны, все столы были завалены бумагами. Констебль Найт обновляла на демонстрационной доске уголок, где были размещены все данные по расследуемому делу, а также сведения об Аманде Бейкер. «Доброе утро, босс! Можно вас на два слова?» спросила мусс, Выскочив из-за стола, она перехватила Эрику на пути к ее кабинету за стеклом и последовала за ней туда, на ходу запихивая в рот булочку и запивая ее кофе. Эрика положила сумку на стол, отметив, что на нем уже громоздится новая стопка приготовленных для неё материалов, с которыми ей требовалось ознакомиться. «Как команда, мусс. «Хорошие ребята. Разве что констебли Крофорд сиськами трясет. Но я видала сиськи побольше». Эрика закатила глаза. «Не в настроении шутить, босс?» «Не совсем». улыбнулась она. «Вчера вечером секретарь некоего королевского адвоката по имени Оскар Браун оставил вам пару сообщений. Он хочет встретиться с вами на своей территории?» «По какому вопросу?» спросила Эрика, усаживаясь за стол. «По делу Джессики Коллинс, босс». «Постой», — осенила Эрику. «Оскар Браун? Бывший парень Лоры Коллинс? Тот, с кем она путешествовала, когда исчезла Джессика?» Да. Они вместе учились в университете. Но потом он уехал. Теперь известный баристер Великобритании адвокат высшего ранга, имеющий право выступать в высших судах. Что ему от меня нужно? Хочет с вами побеседовать. О чем? Он спрашивал, можно ли поговорить с вами лично. Я пыталась выяснить подробности, но он больше ничего не сказал. Из своего кабинета Эрика обвела взглядом оперативный отдел, И оказалось, что она зашла в тупик, а новая груда материалов на ее столе она не сомневалась. Лишь будет издеваться над ней, насмехаться над ее неспособностью установить подозреваемого. «Узнайте, готов ли он встретиться со мной в ближайшие часы. Принесите мне все, что у нас есть на него, в архивных материалах». В свое время он наверняка давал показания. «Алиби он представил?» «Представил». Вместе с Лору он путешествовал по Уэльсу. Марианна проводила их за день до исчезновения Джессики. Есть показания одного работника кемпинга, который видел, как они прибыли. Он говорит, что Оскар был единственным чернокожим парнем, которого он видел за все лето, потому он его и запомнил. Эрика вскинула брови. В дверь постучали, вошел Джон с какими-то документами. «Доброе утро, босс! Я узнал кое-что о Бобби Дженнингсе». о старике, что жил в Лачуге, у Хейского карьера. Он всю жизнь обитал в Бромли, время от времени попадал в различные психиатрические больницы в Кенте. Судимости у него тоже есть, но главным образом за мелкое воровство, совсем мелкое. В 86 шестом году стащил из овощной лавки шесть бананов, в 88-м украл ожерелье с витрины в магазине «Рэтнерс». О случаях насилия с его стороны данных нет. Муниципалитет трижды предлагал поместить его в приют, но он каждый раз отказывался. «Из чего следует, что он предпочел поселиться в домике у карьера», предположила Эрика. «Я постараюсь еще что-нибудь накопать», пообещал Джон. «Это и есть наш подозреваемый? Умерший старик, свиснувший шесть бананов и паршивое ожерелье? спросила Мосс. Эрика промолчала. «Ладно, босс». «Пойду устраивать вашу встречу с Оскаром Брауном. А вам, по-моему, не мешает выпить кофе». «Спасибо, Мосс». Эрика откинулась на спинку стола и потерла глаза. Дело Джессики Коллинс, казалось, бесконтрольно расползалось по всем направлениям.